Глава 14 Как же не хочется просыпаться, понежиться бы еще хотя бы несколько коротких мгновений в объятиях стража, прежде чем возвращаться к унылой реальности. Еще успею себя поругать. И за проявленной вчера слабость, и за будоражащее чувство, что охватывало меня всякий раз, стоило погрузиться в сладостные воспоминания. А сейчас потянулась за очередной нежной лаской, но ладонь соскользнула по смятой простыне. Холодной. Горесно вздохнув, открыла глаза, а в следующий миг чуть не заскрежетала от злости зубами. Мало того, что была одна, так еще и в собственной спальне. Получается, этот мерзавец, вдоволь натешившись со мной, просто взял и перенес меня сюда, не пожелав проводить с законной женой ни единой лишней минутки. Ну точно мерзавец, да еще какой! Звуки, что вырвались из моей груди, очень походили на те, что издавал вчера в постели его светлость. Я зарычала появилось непреодолимое желание что нибудь расколотить вазой какой запустить в стену а еще лучше разбить ее о голову благоверного например вон ту напольную это что же получается он будет заявляться ко мне когда припечет а потом сразу уходить как какой то любовник ну уж нет пусть вообще тогда сюда не приходит видеть его не хочу да и мне вчера не следовало отправляться на поиски стражи сходило что называется выяснить отношения Несколько раз остервенело дернув за шнурок колокольчика, стала ждать появления хотя бы одной живой души, то бишь служанки. Но они явились всем скопом. Видать, не терпелось выяснить, в каком состоянии пребывает новоиспечённая маркиза. Маркиза пребывала в очень злом состоянии, в крайне раздраженном. «Каюсь, девушкам от меня досталось. Хоть они и были ни при чем, если кого и следовало чехвостить так это его подлейшую светлость». Омовение в теплой воде, в которой почему-то плавали лепестки роз, наверное, для придания романтической атмосферы. Ведь подразумевалось, что купаться я буду не в гордом одиночестве. Немного охладили мой пыл. По крайней мере, желание кого-нибудь убить прошло, разве что только морно. Для завтрака в тесном семейном кругу было выбрано медового цвета платье с небольшим вырезом и рукавами, расклешенными от локтей. За минувшие дни погода переменилась к всеобщей радости в лучшую сторону. Теперь мы наслаждались ласковым согревающим солнышком. Глядя на себя в зеркало, я ощущала себя таким солнышком. В полуденных лучах тофта, обильно расшитая золотом, сверкала и переливалась. Волосы, заплетенные в тугую косу, скромно украсили ярко желтой лентой. Из драгоценностей только кулон — подарок мессира стража. Кстати, вчера на протяжении всей ночи зачарованное украшение тоже было со мной, но никак и не воспротивилось посягательствам благоверного. Наверное, потому что я сама была не против. А теперь ругала себя за это последними словами. Завтракали на свежем воздухе в одной из белевших на фоне буйной зелени ажурных беседок. В теплой компании моих родственников, дрожайшего супруга и его молочного брата, единственного, кому я подарила приветливую улыбку. Заслышав звук моих шагов, прошелестевших по щебню дорожки, его светлость поспешил мне навстречу, как всегда, демонстрируя на людях свои изысканные манеры. Поклонник коснулся моей руки долгим поцелуем, от которого меня прошиб сначала жар, потом холод. В голову полезли непрошенные воспоминания о мгновениях страсти, которые я все утро упорно гнала от себя. Но они ни в какую не желали выветриваться из моей памяти. Чудесно выглядите, Александрин! Страж скользнул по мне внимательным взглядом, от которого кровь прилила к щекам. Не выпуская моей руки, повел в беседку. Саланш и Лаис перестали шушукаться и теперь заинтересованно следили за каждым моим движением. Мысленно пожелала себе удачи и терпения. Наверняка после завтрака сестры вцепятся в меня, как клещи, и будут беззастенчиво забрасывать вопросами о брачной ночи. Маменька тоже не обошла свою головную боль вниманием, не сводила с меня тяжелого, точно булыжник взгляда. Видимо, еще не остыла после нашей вчерашней размолвки. Хоть виду и не подавала. Улыбалась маркизу, щебетала. Обращалась к Делалену, изредка вспоминая присутствие собственного мужа. Какая чудесная традиция отмечать свадьбу целых три дня, разливалась соловьем баронесса. Должна признать, вговое знают толк в празднествах. А устроить пикник прямо здесь, в саду, как по мне, замечательная идея. Ваша светлость, к пяти говорите, прибудут гости. Я вздрогнула. Кажется, ее милость надумала поселиться здесь надолго, если не навсегда конечно куда приятнее жить в роскоши и довольстве, чем возвращаться в чахнущее поместье одной из причин по которой я вышла замуж была надежда на избавление от родительского гнета теперь получается что все напрасно вот уж не думаю поднявшись ринулась к белоснежной громаде дворца александрин ты куда послала мне вдогонку удивленный возглас лаис вместо ответа я ускорила шаг чтобы уже спустя каких то несколько минут оказаться в покоях его светлости Вид хозяйского ложа из мятых простыней отозвался внутри приятным волнением, к которому примешивалось и горечь разочарование. Разве так неприятно засыпать рядом с собственной женой? Повел себя со мной, как с какой-то опаль. Мне повезло, служанки только начали наводить спальни порядок, постель оказалась нетронута. Сбросив на пол подушки и одеяло под недоумевающими взглядами прислуги, я сняла нижнюю простыню, наглядную демонстрацию того, что наш брак состоялся и направилась обратно к выходу, волоча за собой свой трофей, провожаемый тихими перешептываниями. Спустившись на первый этаж, отправилась в парк. Стоило приблизиться к беседке, как голоса стихли, и взгляды всех собравшихся устремились в мою сторону. «Вы сказали, что не уедете, пока не удостоверитесь, что избавились от меня навсегда». Обратилась я к матери и, расправив простыню, продемонстрировала ее опешившие родня. Услышала, как и Косен поперхнулся фруктовым напитком, И выплюнул его обратно в бокал. Боюсь, аппетит я ему испортила. Но ничего. Вот, смотрите. Доказательство того, что вам больше не придется терпеть присутствие нелюбимой дочери. А мне ваши. Мама, папа, думаю, нам пора прощаться. Кажется, в тот момент даже ветер перестал шелестеть листвой в кронах деревьев настолько неожиданным и провокационным стало для всех мое заявление. Впрочем, первой, как и предполагала, пришла в себя баронесса. «Александрин!» Баронесса даже пристала от негодования, но продолжит гневную тираду не успела, слово взял мистер Маркиз. «Полагаю, жена права. Не в моих привычках просить гостей уехать. Но очень скоро нам самим придется покинуть Вальдеман, ибо величество вызывает меня в столицу. И последние свободные от службы дни мне бы хотелось провести с супругой. Наедине». Многообещающе улыбнулся мне маг. От спокойного и вместе с тем властного, чуть хрипловатого голоса предательское тело снова начало таять, словно мороженое, забытое на солнце. Не дожидаясь возражений от загостившихся родственников, его светлость поспешил закончить. «После завтрака прикажу слугам подготовить экипаж и собрать ваши вещи». Хитро посмотрел в мою сторону. «А пока Александрин может оставить в покое это ваше доказательство, чтобы мы все могли спокойно закончить трапезу» удовлетворенная финалом этого маленького сражения и тем, что Моран меня поддержал, я благодарно улыбнулась ему и присоединилась к притихшей публике. Отъезд родственников проходил в гробовом молчании. Близняшки искоса кидали на меня злые взгляды и демонстративно терли кулаками глаза, чтобы выглядеть огорченными и заплаканными. Наверное, надеялись и ждали, что мое сердце дрогнет, и я распахну им свои сестринские объятия после чего, в раскаянии посыпая голову пеплом, вернула дворец. Не дождались. На Морона они смотрели затаенной мольбой точно новорожденные котята, которых жестокий хозяин намеревался выбросить за порог. Но господина стража, как уже давно заметила, сердце и вовсе было каменным, и никакое шмыганье носом и горестные вздохи не сумели разжалобить мага. Ее милость принципиально не обращала внимания на среднюю дочь, которая окончательно разочаровалась. Садясь в карету, прощалась только с моим благоверным и шевалье де Лаленом. В сотый раз не применула напомнить, что через месяц они прибудут вновь на смотрины. На что маркиз с улыбкой ответил, что помнит о данном обещании и организует все в лучшем виде. Только отец, перед тем, как сесть в экипаж, приблизился ко мне. Сердечно обняв, прижался на миг сухими губами к моему лбу и шепотом, чтобы, не дай единое, не услышала баронесса, пожелал счастья. Папа был единственным с кем не хотелось расставаться. Наконец карета покатила по широкой аллее к воротам, скрипя колесами, и волоча за собой пыльный шлейф. Я услышала, как облегченно вздохнул Касьян и, беззаботно улыбаясь, обратился к Морону с каким-то вопросом. Воспользовавшись тем, что внимание его светлости переключилось на молочного брата, я поспешила сбежать от греха подальше, пока чего-нибудь не ляпнуло. С одной стороны, очень хотелось высказать стражу все, что думаю о его поведении с другой — представила, как это будет выглядеть со стороны. Наверняка решит, что, напрашиваясь проводить ночи в его объятиях, иными словами, добровольно признаю себя проигравшей и принимаю его надо мной власть. Нет, лучше сначала остыну, иначе потом снова буду себя кореть за опрометчивые слова. Благо Морон со мной встречи не искал, и у меня было достаточно времени, чтобы успокоиться и привести в порядок мысли перед пикником. За пару часов до приезда гостей явились служанки, чтобы нарядить новоявленную госпожу в очередное шикарное платье. На сей раз мне предстояло красоваться перед сеньорами Гавои в наряде из кремового атласа, расшитом перламутром и воздушной накидке ему в тон, так как вечерами было еще довольно прохладно. Прическу, состоявшую из множества тугих завитков, украсили ниткой жемчуга, подобрав к нему жемчужные сережки в виде виноградной грозди. Одна из служанок, пышногрудая хохотушка Мадлен, любительница болтать безумолку, советовала еще и на шею надеть жемчужное ожерелье. Но мне не хотелось расставаться с кулоном, пусть даже на несколько часов. Признаюсь, он нравился мне намного больше любых других украшений. Темнобордовый бордовый камень с золотыми прожилками так красиво мерцал и искрился на солнце, что я решила оставить совет Мадлен без внимания. Настроение было улучшившееся, снова испортилось, стоило увидеть карету с шестеркой и лошадей в роскошной сбруе. Густая грива породистых скакунов золотом сверкала в ярких весенных лучах, как и герб графа Довержи на дверцах его экипажа. Вот темно-бордовая шторка, закрывавшая окно кареты, чуть отодвинулась в сторону, и я увидела, выглядывающую наружу белое личико-опаль, чуть оживленное румянами. А ведь до последнего надеялась, что в ближайшее время больше не увижу эту стерву. Хочешь, не хочешь, а выходить гостям рано или поздно все равно придется. Надев на лицо маску удовольствия и жизнерадостную улыбку, я отправилась в парк, где в тени под цветущими яблонями, чьи розовые цветы источали незабываемый аромат, были расставлены столы, накрытые ажурными скатертями. Возле крошечного пруда, в котором величаво плавали черные и белые лебеди с таким видом, словно это они были не только хозяевами парка, но и сегодняшнего мероприятия, слуги расстилали покрывало, на которое можно было при желании опуститься, чтобы передохнуть. Перекинутый через пруд каменный мост, увитый зелеными растениями и покрытый у самой водяной кромки мхом, красиво изгибался дугой и как будто приглашал по нему прогуляться такой погожий солнечный день, грешно печалиться. Наоборот, окружающая идилия, по идее, должна была настроить на позитивный лад. Вот только при виде этой блондинистой выскочки, сегодня блиставшей в нежно-голубом платье, ну, прямо как мой подвенечный наряд, весь мой позитив куда-то улетучился. У мадемуазель до Вержи не было отбоя от поклонников. Она кокетничала то с одним, то с другим кавалером, Шутила, заливисто смеялась, и все это наверняка, чтобы привлечь наше с Мороном внимание. К моему великому огорчению и досаде маркиз ее заметил. И не один раз. Иными словами, то и дело косил в ее сторону взглядом. А Апаль тем временем не переставала счастливо улыбаться. Интересно, чему так радуется? Я честно пыталась ее игнорировать, правда не уверена, что у меня это получалось. Нет-нет, да и поворачивалась к сияющей красавице. Не так выглядит поверженный соперник, которому не остается ничего, кроме как признать поражение. Совсем не так. Моран, конечно, обещал, что между ними все кончено, а вот только до сих пор делал все возможное и невозможное, чтобы не оправдать моего доверия. И в сердце снова прокралось беспокойство. А еще, я, кажется, научилась ревновать. Спасибо Касиану ненадолго отвлекшему от грустных мыслей беззаботной болтовнёй но только лишь до того момента, как перед нами, уединившимися на скамейке с бокальчиками новомодного игристого напитка, от которого немного кружилась голова и тело охватывало приятное нега, не нарисовалось это белокурое чудо с ангельским личиком и повадками хищницы. Пригубив немного своего бокала, пальза завела. «Ах, месье де Лален, могу я украсть у вас вашу очаровательную маркизу, и я ведь так и не поздравила мадемуазель, ох, простите уже мадам, со свадьбой». Немалых трудов мне стоило изображать невозмутимость. Словами не передать, как хотелось вцепиться в руку Кассиена и начать слёзно умолять, не оставлять меня тета тет с этой Мигерой. Нет, я вовсе ее не боялась. Но точно знала, что опаль с легкостью играючи растопчет остатки моего хорошего настроения. Ведь не поздравить же подошла, а наверняка снова вонзить в меня жало. Змея подколодная. Не буду вам мешать. Милому Шевалье ничего не оставалось, как раскланиться и последовать вглубь парка за какой-то миловидной шатенкой, чтобы одарить ту своим вниманием. С каким удовольствием я бы составила им компанию? Пройдемся. Любовница мужа выставила вперед локоток и, явно предлагая мне за него ухватиться. Проигнорировав жест, полный фальшивого дружелюбия, я поднялась. Почему бы и нет? С трудом удалось улыбнуться. Мы не спеша двинулись по широкой дорожке вдоль аккуратно подстриженных кустарников. На многих уже распустились крошечные цветы — синие, белые, желтые – И шлейф медово-сладкого аромата тянулся за нами следом. Вечерняя прохлада так и не пришла. легкая туманная дымка расползлась по небу, приглушив разливающееся по Вальдеманну сияние закатного солнца. Было душно, напитанный влагой воздух действовал на гостей усыпляюще. Большинство предпочитало веселым подвижным играм, неспешные прогулки и разговоры у пруда. На мосту мадмуазель де Вержи остановилась, наверное, решила полюбоваться сверкающей водной гладью, в которой смешались синие и багровые цветы. Как же мне горько от того, что я не смогла присутствовать на вчерашнем празднестве! Порой у меня случаются сильные приступы головной боли, когда кажется, будто в виски вонзаются иглы. Сочувствую, без малейшего сожаления вставила я. «Сами понимаете, мне было не до торжества, а жаль. Так хотелось поздравить Морона и пожелать ему счастья». Одному ему обронила, не сдержавшись. Следовало сменить тему, а не помогать интриганке в достижении ее цели. Точно знала, этот разговор затеян неспроста и как в воду глядела. Вернее, в воду глядела опаль, любовалась белоснежным лебедем, за которым, не отставая, плыл черный, и продолжала беззаботно журчать. «Вам и без моих пожеланий достанется немало приятных мгновений в обществе его светлости. Маркис молод, красив, могущественен. Любая была бы счастлива оказаться на вашем месте». «Да уж, я прямо-таки умираю от счастья». «И что самое главное», — девушка многозначительно улыбнулась и скосила на меня хитрый взгляд. «Он превосходный любовник. Совсем недавно я снова имела возможность в этом убедиться. Когда же это было?» Приняла задумчивый вид, ядовито завершив «Ах, да, всего несколько дней назад». Волшебная вышла ночка. Моран никак не мог насытиться мной, не выпускал из объятий до самого рассвета. И это при том, что его светлость предпочитает спать один, должно быть, очень соскучился. Как видите, Александрин, я успела неплохо изучить его привычки. Каждое слово кинжалом пронзало мне сердце. Не уверена, что я когда-нибудь кого-нибудь ненавидела. До сих пор мне было неведомо это чувство. Но в тот момент я призывала на голову опаль все самые страшные земные и небесные кары и мечтала лично ускорить их приближение. От злости и ревности, сжигающей изнутри, тело обдало жаром. Кулон вдруг накалился, а может, мне просто почудилось. Мерзавка продолжала о чем то лепетать, но я её больше не слышала. В ушах стоял звон, в глазах уже темнело от ярости. Если она сейчас же не замолчит... Дымка перед глазами рассеялась так же внезапно, как и появилась. Я недоумённо моргнула один раз другой. Нет, не почудилась. А Паль стояла ко мне спиной, упираясь ладонями в перила моста и продолжала в красках живописать, как ей хорошо было с моим мужем и, несомненно, не менее хорошо будет еще не раз. Демонова девица не догадывалась, что к тому моменту жгучее чувство ревности уже успела вытеснить изумление, если не сказать шок. Подол нарядного платья мадмуазель Довержи полыхал синим колдовским огнем. А после оглянувшись по сторонам, я не обнаружила поблизости ни одного мага. Вон там у самого пруда расположилась веселая компания, которая вот уже несколько минут не переставала хохотать. Им явно не до нас. И поодаль, взявшись за руки, прогуливаются влюбленные парочки которые тоже поглощены беседой друг с другом, но тогда... паль, Вы... Вы горите!» — наконец отмерла я. «Вы что-то сказали?» — обернулась девица. Действовать следовало быстро, пока она не превратилась в пылающий факел. Не придумав ничего лучшего, я со всей силы, на какую только была способна, толкнула гостью. От неожиданности та вскрикнула. Не сумев удержать равновесие, перегнулась через невысокий бортик моста и полетела прямиком в воду. Все произошло в считанные мгновения короткий полет вариоля ультрамаринового пламени какие то булькающие звуки и абсолютная тишина вдруг повисшая над парком ее нарушил истошный визг несостоявшейся утопленницы наконец вынырнувшей из пруда она толкнула меня